Глава 49. Комнаты для допросов на набережной Орфевр совсем не такие, какими их обычно представляют. Ни тебе здоровенного окна, в котором стекло прозрачно только с одной стороны. Ни тебе специального оборудования. Ни тебе даже детектора лжи. «Это крохотные кабинетики в верхнем этаже, где потолок, кажется, вот-вот тебя раздавит, а громоздящиеся повсюду папки с делами вот-вот задушат в бумажных объятиях». Шарко был один. Он сидел на грубом деревянном стуле, в наручниках, лицом к стене, на которой были только календарь и маленькая лампочка. Маньян с Леблоном оставили его томиться здесь долгие часы, заперев снаружи, как льва в клетке. Было воскресенье, коридоры пустовали, и Маньян нарочно выбрал эту комнатку на этаже администрации прямо под уголовкой, гарантируя себе таким образом, что никто его не побеспокоит. Ни телефона, ни кофе, ни даже воды. Этим сволочам плевать на правила ведения допроса. Они хотят его разъярить, хотят, чтобы он сорвался, а главное, чтобы он недоумевал. Обычная техника для полицейского, который заставляет человека обдумывать, за что его взяли, до тех пор, пока он не начнет подозревать сам себя. Комиссар был на пределе. Шесть часов в наручниках, на стуле, в этом окаянном кабинете, пропахшем злостью. Он думал о Люси, и мысли о ней подтачивали его изнутри. Должно быть, она, сгорая от нетерпения и тревоги, уже раз сто, не меньше, позвонила ему на мобильный. И улетела в Манаус. Одна. Шарко нисколько в этом не сомневался. Она улетела одна во мрак, ничего не понимая. От одного этого можно сойти с ума. Парочка негодяев снова здесь, с сигаретами в зубах. Они все время входят и выходят, не говоря ни слова, демонстрируя, как досконально они изучают его дело. На этот раз Маньян держал под мышкой толстую папку, а в руках сиди. Он положил диск на стол и спросил без всяких подходов. «Ты разговаривал с Фредериком Юро в больнице Сальпетриер?» «Разговоры не делают человека убийцей». «Отвечай на вопрос». «Приходилось». Маньян снова ушел, перешептываясь со своим подручным. Они намерены играть с ним, они намерены воспользоваться 48 часами задержания, чтобы добиться от него признания. В этих стенах люди нередко признавались в преступлениях, которые не совершали. А как иначе, если наркоманы лишали здесь дозы, алкоголика бутылки, мать разлучали с ребенком? Грозили, запугивали, унижали, зная, что у любого человека есть психологические барьеры, которые рушатся, когда ему грозят, когда его запугивают и унижают. Оставшись один, Шарко уставился на лежащий на столе диск. Что на нем? Почему Маньян спросил про Сальпетриер? Почему прокурор республики подписал ордер на задержание? Прошел час, и парочка явилась снова, с новыми вопросами. И снова удалилась. Психологическое давление. Ага, вот они опять здесь. На этот раз Маньян сел за стол напротив комиссара, а Леблон остался у запертой теперь уже изнутри двери. Так этот кретин и стоял там, играя с резинками на папке. Маньян включил цифровой диктофон, потом кивнул в сторону диска. «У нас есть доказательства того, что ты убил Фредерика Юро». Шарко и бровью не повел. Любой психиатр и любой полицейский сказал бы, чтобы выдержать допрос, надо отрицать все. Только отрицать и взвешивать каждое слово. Например, сейчас ни в коем случае нельзя спросить, «А что за доказательства?» «Я его не убивал». Маньян открыл свою толстенную папку, позаботившись о том, чтобы Шарко не мог увидеть ее содержимого. Комиссар, глядя на его старания, усмехнулся. «Ну и что у тебя там? Пачка чистой бумаги?» Маньян вынул из папки фотографию и положил на стол перед Шарко. «Ну да, все чисто. Только это не бумага. Ну-ка, глянь». Шарко поколебался. Он мог бы заупрямиться, мог бы отказаться от сотрудничества, но решил подчиниться обстоятельствам. Совершенно очевидно, что с момента задержания Маньян предлагает ему поединок. Им обоим известны правила дуэли, им обоим известно, что по истечении 48 часов кто-то из них окажется в этой дуэли победителем. Но когда Шарко бросил взгляд на снимок, он изменился в лице и невольно вздрогнул. Ему стало не только тревожно, но и страшно. Очень страшно. У него осталось единственное желание — заорать, завопить в голос. Настала очередь усмехнуться, допрашиваемому. «Вижу, на этот раз это о чем-то тебе говорит!» Шарко сжал за спиной кулаки. «Ты мне показываешь трупы двух девочек в ванне. Черт бы тебя подрал!» Маньян выпустил клуб дыма, окруживший его зловещей аурой. «Припоминаешь, как мы первый раз говорили о Фредерике Юро в моем кабинете? Это было в минувший понедельник». «Знаю, что в минувший понедельник». «Почему ты не сказал, что эти девочки были близнецами?» Шарко прекрасно помнил апокалиптическую картину далекого воскресного утра 2001 года. Маленькие голые тела, абсолютно одинаковые, головы погружены в ванну. Он старался не показывать, что волнуется, не поддаваться на провокацию, но чувствовал, что нервы могут сдать в любой момент. Маньян нащупал его слабое место. Еще минута надавит на него и... Так, ступив на ногу с поврежденным коленом, рискуешь порвать сухожилие. Выдержать сказал себе комиссар главное выдержать больше ничего от тебя не требуется а зачем бы я должен был об этом говорить разве это так уж важно ты что серьезно думаешь что это поможет тебе поймать убийцу понять не могу чего ты так зациклился на этом деле Маньян повернул фотографию так, что она постоянно находилась в поле зрения допрашиваемого. Пытка становилась все мучительнее. «Смотри на них. Хорошенькие, беленькие, десятилетние двойняшки. Их собственный отец засунул их головами в воду. Обеих одновременно. Давай-ка представь, как это было, ну? Картинка ни о чем тебе не напоминает». Шарко почувствовал, что в голове у него гудит, словно в лесу перед бурей. Постепенно гул оформлялся в слова. «У нас есть доказательства того, что ты убил Фредерико Юро». Маньян же потихоньку разворачивал свою версию. «Вернемся на год назад. Август 2009-го. Ты флиртуешь с коллегой из Лиля, Люси энебель очаровательной блондиночкой, да нельзя соблазнительной. Тебя можно было бы поздравить. А пошел бы ты! У блондиночки было двое детей, восьмилетние девочки-двойняшки. Девочек похитили, пока ты убалтывал их маму на пляже. Он перемежал фразы долгими паузами, внимательно следя за лицом комиссара. Первое тело нашли пять дней спустя в лесу обугленная до такой степени, что даже мать не смогла опознать его сразу. А второе еще через неделю, в точно таком же состоянии, в доме некоего Грегори Царно. То есть восемь лет спустя после совершенного юро убийства близнецов ты столкнулся с аналогичным преступлением. Отличие в том, что на этот раз преступление это затронуло тебя лично. «Ох, как сильно затронуло! С ума сойти! До чего жестокой может быть судьба!» Шарко мысленно отгородился от Маньяна. Он сидел неподвижно, будь то мраморный, но внутри все кипело. Где Маньян накопал столько подробностей? Как далеко продвинулся, ступив на его личную территорию? «И с этого дня ты покатился вниз по наклонной плоскости. Прости, прощай. «Кабинет в Нантере. Ты возвращаешься в уголовку, ко мне. Ты превратился в развалину. Ты никак не можешь прийти в себя. Ты разгребаешь дерьмо на земле, потому как ни на что больше не годен. Эннебель тебя не простила. Ведь в том, что детей похитили, виноват именно ты. Это ты в какой-то степени похититель ее детей. И у тебя нет ни малейшей возможности вернуть их матери». Шарко не мог больше огрызаться. Что говорить? Что делать? Он сидел и с отвращением смотрел на Маньяна, а тот, выпустив новый клуб дыма, сидел и смотрел на него. Лицо этой сволочи было серым, непроницаемым. Иногда для того, чтобы отдать одному, приходится взять у другого. И ты это сделал. Ты взял жизнь. Жизнь человека, который заслуживал того, чтобы гореть в аду. Жизнь, которая показалась тебе эквивалентом жизни Грегори Царно. Ты поступил по закону возмездия. Око за око, зуб за зуб. Шарков вздохнул и встал со стула. Он немного походил по комнате, повертел головой, чтобы размять затекшую шею. Потом остановился перед замершим у двери Леблоном и заглянул ему в глаза. — Поскольку мы рискуем застрять здесь надолго, не слимешь ли ты с меня наручники? — Сними, — приказал подчиненному Маньян. — Он знает правила. Леблон выполнил приказ. Шарко попытался улыбнуться. — Как это мило с твоей стороны. А не будешь ли ты так любезен сходить за водой и кофе? Тот буркнул «Знай меру» и вышел. Маньян тоже встал и, подойдя к зарешеченному окну, стал рассматривать крыши соседних зданий. А когда, наконец, заговорил снова, вернулся к доказательствам. «Знаешь, этот волосок из брови и ДНК на одежде Юро долго меня преследовали». Такой опытный сыщик, как ты, решив переквалифицироваться в убийцу, не должен был оставить ни волосинки на месте преступления. Ты надел бы шапку, маску. Ты принял бы все возможные меры предосторожности. Стало быть, ты сам на все вопросы и ответил. Ну и ищи кого-то другого. Ты бы все предусмотрел. В том случае, если бы не спешил. Он резко обернулся и принялся сверлить Шарков взглядом. «Ты убил. Ты, полицейский. Значит, что-то там внутри, что-то, находящееся за пределами твоего сознания, нашептывало тебе, будто тебе следует платить долги. Оставить доказательство того, что ты был на месте преступления, было для тебя как, ну, ну, как отпущение грехов. Это словно бы освобождало тебя от наказания, оправдывало за отсутствием состава преступления. Позволяло думать, что если тебя не поймали, то уж точно не по твоей вине. Тем не менее, тебе не хотелось, чтобы это было чересчур легко. Именно по этой причине ты изгадил место преступления в день, когда обнаружили труп. Ты знал, что поскольку оттуда два шага до Орфевр, 36... Мы возьмем расследование на себя И хотел усложнить нам работу, подсунув эту хренотень с ДНК Скажи, ты бросил там волосок, когда убил Юро Или когда сунулся к его телу? Интересная версия Но я все же не до такой степени мазохист Да и кому захочется сидеть за решеткой до самой смерти? Маньян улыбнулся, подошел к столу Выдвинул ящик, достал из него упакованный в полиэтилен револьвер Шарко и стал вертеть его перед собой. А вот и пушка с одной единственной пулей. Шарко захотелось вскочить и головой разбить этой сволочи нос. Маньян, между тем, продолжал размышлять вслух. «А купил ты эту пушку, согласно выпискам из твоего счета, в марте нынешнего года в оружейном магазине шестого округа. «Цель была такая. Ты приканчиваешь юро, а если тебя выследят и поймают, ты застрелишься. Потому как в конце-то концов жить дальше тебе неохота, а покончить с собой просто так не хватает духу. Значит, надо, чтобы тебя загнали в ловушку, как дикого зверя, чтобы у тебя не осталось выбора». «Бредишь». Но вот тут-то на твою орбиту возвращается энебель и ее возвращение меняет все. Потому что теперь тебе хочется жить, а не помирать. И с этих пор в твоей башке застревает единственная мысль — выкрутиться любой ценой. Шарко пожал плечами. Что касается Смит-Вессона, то я собирался записаться в стрелковый клуб. Сходи туда и проверь. Пуля в барабане револьвера из коробки с патронами, которая тебе должна была попасться в том же ящике, откуда ты позаимствовал револьвер. Эту я не вынул из барабана. И что? Ты сам никогда ничего не забываешь? Ты замечательно все придумал, Маньян. Вот только версия твоя развалится на любом суде. У вас против меня ничего. Ни единого реального доказательства. Ни одного свидетеля, ни одной улики. Вы в тупике, и именно поэтому ведете себя как полные идиоты. Играете в запугивание, рискуя пустить под откос всю процессуальную часть, а заодно и собственную карьеру. Подставлять полицейского сарфевр — дело тонкое и сложное. Шарко вернулся к своему стулу и сел. — Что вам сказал прокурор, а? «Вы или я, так?» «Не твое дело», — что нам сказал прокурор. «Если вы не добьетесь выигрыша к 6.00 завтрашнего дня, в моей власти разделаться с вами обоими». Маньян процедил сквозь зубы. «Конечно, конечно». Он вырвал из рук вернувшегося Леблона пластиковые стаканчики, хлопнул ими по столешнице так, что половина содержимого выплеснулась на брюки комиссара, взял свою толстенную папку и направился к двери. «Власти у тебя навалом!» — прогремел он с порога. «Да только воспользоваться ею ты не сможешь, потому что доказательство — вот оно, на сидике, перед тобой». И чтобы показать тебе, что мы не паникуем и уверены в своей правоте, мы придем к тебе теперь только ночью. Придем и доконаем. А пока поварись-ка в собственном соку.